и представлял себе секс с Ким. В этот миг Джим подал ему новый косячок, но теперь тот был единственный и переходил по кругу. Якуб посмотрел ему в глаза и неожиданно для себя сказал, «Джим, а знаешь, если бы моя мама была жива, то сегодня у нее был бы день рождения. Кстати, а когда день рождения у твоей мамы?» «Точно не знаю», — ответил удивленный Джим, отворачиваясь от него. «Как ты не знаешь? Не знаешь, когда родилась твоя мать?» Она сама этого точно не знает, — раздраженно бросил Джим. Ким широко распахнула глаза. Она взяла левую руку Джима, лежавшую на ее трусиках, поднесла ее к губам, нежно поцеловала и прошептала «Расскажи ему о своей матери». Джим вырвал руку, достал сигарету, прикурил и глубоко затянулся. Потом вскочил и, не произнеся ни слова, ушел. «Я вовсе не хотел его обидеть», — сказал Якуб Ким. «Ты его и не обидел. Просто ты спросил его о том, что он хотел бы забыть» и притворяется, будто забыл. предо мной тоже. А я перед ним притворяюсь, будто забыла. Но ты новенький и не знаешь правил игры. Не беспокойся, скоро он вернется. Сейчас он, наверное, заправляет в себя понюшку кокаина в сортире на носу. Несколько минут они сидели молча, глядя на мутную зеленую воду Миссисипи, и вдруг услыхали голос Джима. Он стоял над ними, опершись на рейлинг. В правой руке он держал початую бутылку красного вина. Я хотел купить виски, но у бармена на этой калоши лицензия только на торговлю пивом и вином, сообщил он. Так вот, Якуб, я вернулся, чтобы рассказать тебе короткую интимную историю Соединенных Штатов. Слушай внимательно, потому что этого ты не прочтешь ни в одной книжке в этой изовравшейся стране. В июне 1934 года хозяин самой крупной типографии в шикарном Вашингтонском районе Джорджтаун спросил своего единственного, тогда уже 45-летнего сына, почему у того до сих пор нет детей. Задавший этот вопрос был владельцем настоящей типографской империи и очень беспокоился о наследниках, тем более, что собственного сына считал самой большой неудачей своей жизни. И на то у него были все основания. Сын не закончил ни одной школы, хотя начинал учиться поочередно в 14 разных заведениях, не считая краткого пребывания в интернате в Швейцарии, из которого был исключен уже через три недели. Уже почти 20 лет он не делал ничего, что можно было бы назвать полезным. Единственное, что его интересовало, это гольф и женщины. Именно в такой очередности. Он исходил из того, что гольф и секс имеют много общего, и там и там не нужно быть слишком сильным, чтобы получать удовольствие. В возрасте 39 лет сын, покорившись воле отца, женился на дочери высокопоставленного чиновника Государственного департамента. Чиновник этот, обеспокоенный тем, что его единственная дочь до сих пор не замужем, гарантировал словом чести, но для верности еще и отдельным договором, что в случае, если этот брак состоится, все, что надо печатать Белому дому, будет печататься в типографии его будущего зятя. Надо полагать, Якуб, ты представляешь, сколько всего надо печатать Белому дому? и какими деньгами это пахнет. Тем паче, что президентом тогда был некто Франклин Делано Рузвельт. Настоящий американский президент, связанный с политиками, которые проводили отпуск на Сицилии, консультирующийся перед тем, как принять любое важное решение у астрологов, главный мужчина в жизни минимум трех женщин, одновременно двух любовниц и одной, пользующейся безукоризненной репутацией жены постоянно пребывавший под мухой после тех восьми или десяти мартини, которые он выпивал за день. И, несмотря на то, что Рузвельт курил сигарету за сигаретой, он славился безумно эротическим голосом, который завоевал даже не понимающих ни слова по-английски мексиканских служанок из Южных Штатов. Кроме того, он был президентом, который желал все держать под контролем, что привело к невиданному до того росту бюрократии. Надо думать, Якуб, ты понимаешь, что Для хозяина типографии нет ничего лучше, чем хорошо функционирующая бюрократия.